242. Искусство извиняться. Человек, который извиняется перед нами, должен сделать это очень ловко. Иначе легко может случиться, что мы сами почувствуем себя виноватыми, и нам это будет неприятно. 243. Невозможное отношение. Корабль твоих идей нуждается в глубокой воде. Он не может плавать по водам этих приличных, дружеских тебе расположенных людей. Воды их не глубоки, и в них встречается слишком много мелей. Тебе без толку пришлось бы кружиться и в смущении беспрестанно сворачивать из стороны в сторону, а это, в свою очередь, должно немало смущать твоих друзей, которые не в состоянии догадаться о причине твоего затруднительного положения. 244. Самая типичная лиса. Настоящая лиса называет кислым не только тот виноград, который она не может достать, но и тот, который достала или отняла у других. 245-е при самом близком общении. Как бы ни были честно связаны между собой люди, все же на их общем горизонте имеются все четыре стороны света, и иногда они замечают это. 246. Молчание, вызываемое отвращением. Случается, что кто-нибудь, как мыслитель или человек, переживает болезненный кризис и публично заявляет об этом. Но слушатели не замечают ничего. Они продолжают считать его таким, Каким он был прежде? Это обычное явление уже возбуждало отвращение у многих писателей. Они были слишком высокого мнения о человеческом уме. Увидав же свою ошибку, они могли только похвалить себя за молчание. 247. Серьезность – дела. Дело для знатного и богатого человека есть в некотором роде отдых от долгой и привычной праздности. Поэтому-то он с такой серьезностью и страстностью и относится к нему, и ценит его – Так же высоко, как другие люди, ценят редкие часы досуга, Посвящаемого ими отдыху и любви. 248. Двоякий смысл зрения. Подобно тому, как мутная рябь внезапно пробегает по волнам, разбивающимся у ног. Так в глазах человека появляется иногда что-то неуверенное, двусмысленное, так что невольно задаешь себе вопрос, что это — ужас, улыбка или то и другое вместе. 249. Положительно. Положительно. И отрицательно. Этот мыслитель не нуждается в человеке, который опровергал бы его. Ему довольно для этого самого себя. 250. -е. Месть пустых сетей. Надо остерегаться людей, которые преисполнены горького чувства рыбака после утомительного дня работы, возвращающегося вечером домой с пустыми сетями. 251. Неиспользование своего права. Для пользования властью требуются известный труд и мужество. И многие отказываются от своих лучших законных прав только потому, что право это есть в некотором роде власть, а они слишком ленивы или трусливы, чтобы пользоваться ею. Этот недостаток прикрывается личиной добродетели и называется Терпением и снисходительностью. 252. Носители света. В общем, не было бы солнечного света, если бы его не выносили с собой люди, от природы обладающие свойством ласкаться, как кошки. Я разумею так называемых любезных людей. 253. Когда человек наиболее щедр, человек становится наиболее щедрым после того, как ему оказан был какой-нибудь особенный почет, или когда он немного поел. 254. К свету. Люди стремятся к свету не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы больше сиять. И охотно принимают за свет тех, пред кем сияют. 255. -е. Ипохондрик. Ипохондрик — это такой человек, который в достаточной степени обладает умом и склонностью к рассуждению, чтобы понимать основу своих страданий, потерь, ошибок. Но область, доставляющая ему пищу, очень мала. Он скоро опустошает ее настолько, что лишь кое-где попадаются отдельные блинки. Тогда-то он становится завистником, скупцом и делается несносным. 256. -е. Обратное вознаграждение. Гесиот советует... Как можно больше вознаграждать соседа, помогшего нам в нужде. Сосед испытывает при этом удовольствие, так как видит, что его доброта принесла ему проценты, но и дающий чувствует удовлетворение, так как искупает свое прежнее унижение тем, что с лихвой расплачивается за оказанную ему помощь. 257. Излишняя утонченность. Мы больше следим не за слабостями других, а за тем, насколько замечаются наши слабости. А потому наша наблюдательная способность и отличается излишней утонченностью.